Был и я среди танцов, гнал и я османов в шайку в память битвы и шатров, я домой привёз нагайку. На походе, на войне сохранил я балалайку, с нею рядом на стене я повешу и нагайку, что тоится от друзей. Я люблю свою хозяйку, часто думал я об ней. И берёг свою нагайку.